Глава 3 Почти сразу после стука в дверь на восточном краю третьего этажа общежития изнутри раздался голос Умбера, спрашивающий, кто там. «Элитные ученики Кирита и Юджо. Мы хотели бы кое о чём поговорить с элитным учеником Зизеком». Юджио назвал имена, стараясь сохранять спокойствие. Однако из-за двери тут же донеслось буханье ног, и она распахнулась. Стоящий в проеме Умбер, зло глядя на посетителей, взревел так громко, что его голос, вполне возможно, разнесся по атриуму и достиг первого этажа общежития. «Какая грубость! Вторгнуться, даже не известив нас заранее! Любому ясно, что если вы желаете встретиться, вам следует заранее сообщить об этом письменно!» Юджио на это даже попытаться ответить не успел, из-за спины Умбера раздался безмятежный голос Райоса Антинуса. «Ладно, ладно тебе, разве мы не товарищи по Академии, вместе стремящиеся к совершенству? Впусти их, Умбер. Правда, к сожалению, мы слишком поздно узнали об их визите и потому не сможем угостить их чаем. Не забудьте поблагодарить Райоса Дано за гостеприимство!» Выдавив из себя эти слова, Умбер отвернулся, девясь Что это было за представление? Юджу поклонился и вошел. Какого... Идущий следом Кирита явно намеревался излить вслух те же мысли, что были сейчас у Юджио. Тот, откашлявшись, заставил его замолчать и подошел к дивану посреди гостиной. Площадь комнаты и меблировка здесь, разумеется, были точно такие же, как у Юджио с Кирита. Но отдельные предметы обстановки, такие как ковер на полу и светлые занавески, колышущиеся под мягким весенним ветерком, были куда лучше». Даже диван в три мела длиной был обит шелком и наполнен мягким хлопком. Умбер уселся на правый край и сразу погрузился. Райос сидел слева, но под ним диван почти не проминался. Первый меч откинулся на спинку головой, а ноги положил на столик. Можно было бы даже подумать, что он спит. Более того, и одеты были наследники знатных дворянских родов не в форму академии, а в удобные длиннополые халаты из тонкой ткани. Ярко-красный на Райосе, ярко-синий на Умбере. Судя по блеску материи, это был превосходный шелк с юга. От стоящих на столе чашек исходил аромат, похоже, зеленого чая с востока. Поднеся чашку ко рту и сделав глоток, Райос наконец повернулся к Юджо. Итак, элитный ученик Юджо, какое дело привело тебя к нам вечером дня отдыха, друг мой? Возле стола был еще один диванчик, но Райос явно не собирался предлагать посетителям сесть. Думая про себя, что так даже лучше, Юджуа взглянул сверху вниз на тех двоих с самым строгим видом, какой только сумел принять, и сказал «Я пришел по поводу дошедшего до меня неприятного слуха касательно элитного ученика Зизека. Прежде чем имя моего друга окажется опозорено перед всей школой, я счел нужным дать полезный совет, хоть это возможно и бесцередно». Бимона с моей стороны. Лицо Умбера исказилось. Он явно хотел что-то выпалить, но Райос заткнул его еле заметным движением левой руки. Потом его алые губы едва-едва изогнулись в улыбку. Вот как. Пар мягко поднимался от чашки в его правой руке, и также мягко полились слова. Вот уж чего я совершенно не ожидал. Подумать только, тебя так беспокоит репутация моего друга. однако должен, к сожалению, сообщить, что лично мне никакие подобные слухи не припоминаются. Стыдно, конечно, признаваться в неведении, но ничто не обрадует меня больше, чем если ты просветишь меня по этому поводу. Я слышал, что Зизек Дано совершал непристойные деяния в отношении собственного слуги, и я уверен, что тебе тоже кое-что об этом известно. Какая наглость! На этот раз возопил Умбер, вскочив с дивана... «Как смеет нищеброд без фамилии крестьянин из какой-то дыры обвинять меня, старшего сына дворянского рода четвертого класса, и в чем? В непристойности!» Ну уже, не надо так заводиться, Умбер. Райос помахал левой рукой из стороны в сторону и вновь заставил своего прихвостня замолчать. даже если у нас разное место рождения, разве сейчас мы не товарищи, живущие под одной крышей, нельзя просто так обвинять другого человека в непочтительности, по крайней мере в пределах академии. Впрочем, если мы имеем дело всего лишь с пустым злословием, это уже другое дело. Где-то услышал этот сомнительный слух Юджин дано, думаю ты тоже не желаешь тратить впустую свободное время антина сдано так что перестань валять дурака пожалуйста это не пустое злословие я узнал это от младших учениц которые живут в той же комнате что и слуга ззизека дано а вот как значит ты хочешь сказать что слуга умбера через своих товарищей по комнате официально поручил тебе заявить протест Нет, такого не было, но Юджио невольно закусил губу. Да, он был здесь не по личной просьбе Френики, так что его заявления действительно могут отбросить как пустое злословие, и ему трудно будет с этим что-то поделать. Однако сейчас, стоя перед небрежно ухмыляющимся Райосом и злобно кривящим рот Умбером, отступить Юджио никак не мог. Он быстро ответил вопросом на вопрос. "Стало быть, вы оба всё отрицаете? Отрицаете, что Омбердано совершает недостойные деяния в отношении слуги по имени Френика?" "Недостойные? Странное слово ты использовал, Юджо Дано." Быть может, стоит сказать попонятнее, нарушающие правила Академии? Юджио вновь заскрипел зубами. Конечно, правила Академии действуют лишь на ее территории, но здесь они столь же священны для учеников, как Индекс Запретов и Имперский Закон, и нарушать их не смеет никто. Даже Умбер не способен приступить правила Академии. Юджио знал это слишком хорошо, чтобы хотя бы подумать о такой возможности. Собственно, поэтому-то он и считал поведение Райоса и Умбера непростительным. Всё можно, если только это не запрещено правилами. Вот основа их мировоззрения. Даже если они не произносили этого вслух. Сделав глубокий вдох, Юджио продолжил спор. И всё равно, всё равно, даже если это не запрещено правилами, разве нет таких вещей, которые элитный ученик просто не должен делать со своим слугой, которого он наставляет? А... «Ну, Юджио дано. На что ты намекаешь? Что именно Умбер якобы сделал с френикой «Ну...» Поскольку выслушивать от тизы иронии подробности для Юджио было невыносимо, он не знал, какие конкретно неподобающие приказы получала Фрэника, и потому не смог сразу же ответить. Раюс наигранно развел руками и произнес, качая головой. «Да, вот теперь даже я тебя не понимаю. Как, Умбер?» «Слова Юджио дано тебе ни о чём не напоминают?» Едва Райос таким вот образом задал вопрос, Умбер, который до сих пор сидел, подавшись в сторону Юджио и сверляя его ненавидящим взглядом, с глухим звуком откинулся на спинку дивана и воскликнул. «Абсолютно ни о чём! Совершенно никакого понятия не имею, о чём он болтает. Главное то, что я вообще, то есть вообще никак не мог сделать ничего вульгарного с френикой И в конце концов, эта девушка ни разу мне не отказала». Заглаживая свои серые волосы со лба в сторону затылка, второй мяч Академии ядовито ухмыльнулся. но ну, впрочем, я действительно поручил ей кое-какие простенькие задания. Уверен ты, Юджил Дано, тоже помнишь тот наш поединок, который, как не стыдно мне признавать, завершился в ничью. С тех пор я пересмотрел свое отношение к учебе и стал уделять больше внимания тренировкам. По-видимому, из-за того, что прежде я воздерживался от интенсивных упражнений, чтобы не нарастить эти непривлекательные мускулы, у меня началась ломота во всем теле. и И потому я был вынужден просить Френику делать мне массаж всякий раз, когда я вечером принимаю ванну. А Кроме того, если бы её форма намокла, это было бы неприятно, поэтому я великодушно дозволил ей раздеться до белья. Решительно не понимаю, что из этого может считаться неподобающим, недостойным поведением. Ошеломленно глядя на откровенно усмехающегося Умбера, Юджио вдруг обнаружил, что в сердце у него родилось какое-то новое незнакомое чувство – Так ли уж необходимо обращаться с этим человеком вежливо, да еще и пытаться убедить его в чем-то? Не задавать вопросов, а просто ударить деревянным мечом. Не подойдет ли такое лучше, чем любые слова? Его правая рука дернулась, чтобы извлечь деревянный меч и вызвать Умбера на поединок здесь и сейчас. Но тут Юджио обнаружил, что его пояс пуст. Сделав неимоверное количество глубоких вдохов-выдохов в попытке успокоиться, Юджио произнес самым ровным гол, на какой только был способен умбердано ты серьезно считаешь что подобные приказы можно себе позволять да да таких запретов нет в правилах академии но лишь потому что специально запрещать такое просто нет необходимости приказать своему слуге раздеться это каким же бессовестным надо Внезапно Райос, какое-то время сидевший молча поднял уголки губ и расхохотался. Он словно ждал этих слов от Юджо. Во всяком случае, выглядело всё именно так. <смех> Подумать только, что именно от тебя я слышу эти слова. Элитный ученик Юджо Дано. <смех> ведь ты сам-то разве не раздевался каждый вечер перед тем здоровенным самцом простолюдином, когда был у него слугой, а? Юджо Дано. О, да, какая необычная история получается. Надо же. Обвиняешь других в бесстыдстве, когда сам с такой готовностью оголялся. <смех> свизгливым смехом подхватил Умбер. Юджиу задрожал всем телом. Его вновь охватило то же стремление, которое он только что едва-едва подавил. Он был готов уже выругаться, и это было бы на волосок от нарушения правил Академии, когда Кирита за его спиной притопнул каблуком, чем помог Юджиу взять себя в руки. Да, его наставник Гаогоса один-два раза в месяц действительно приказывал ему снять себя все, кроме нижнего белья. А Однако это было исключительно для того, чтобы посмотреть, как развиваются его мускулы и поправить расписание тренировок, без малейших сомнительных намерений. Но если сейчас Юджо так ответит, скорее всего Райо с Сумбером превзойдут самих себя, насмехаясь уже не только над ним, но и над Гаогоса. Поэтому Юджо изо всех сил стараясь сохранять спокойствие, тихо произнес... Что у меня было, к делу не относится. А сейчас совершенно ясно, что слуга элитного ученика Зизека не противится его приказам, несмотря на то, что ее жизнь сейчас совершенно невыносима. Если впредь я не увижу никаких изменений к лучшему, возможно, мне придется попросить учителей провести расследование. Пожалуйста, имейте в виду. Делай, что хочешь. Такие слова пополам со смехом проводили Юджио, когда он быстро вышел из комнаты Райоса и Умбера. Как только дверь за ним закрылась, он сжал кулак, чтобы садануть по стене, но вовремя понял, что если ударит со всей силы, а ее у Юджио сейчас было изрядно, то оставит в стене вмятину, а значит уменьшит ее жизнь. С этой мыслью он неохотно опустил руку. Нанесение повреждений зданиям и другой собственности Академии было бы явным нарушением индекса запретов. А главное, это было бы вымещением гнева. Юджио даже с тоской вспомнил кедр Гигас, которому было все равно, сколько бы Юджио не наносил ему ударов, полных злости от тех или иных событий. В качестве какой-никакой замены он громко застрелился, топал ногами, идя к своей комнате в западной части общежития. Идущий следом Кирита сказал «Юджо, успокойся». Как только знакомый голос достиг ушей Юджо, докрасно раскалившийся мозг чуть поостыл. Юджо сделал глубокий вдох и пошел чуть медленней, позволив своему партнеру себя догнать. «Однако ты меня удивил. Я был уверен, что ты взорвешься раньше меня». На эти слова Юджио его друг ухмыльнулся во весь рот и хлопнул себя по поясу слева. «Могло бы получиться нехорошо, если бы у меня был меч. Просто, понимаешь, как я и говорил, они вполне могли затеять что-то еще, поэтому я сумел кое-как сдержаться и просто следить за ситуацией». «Да, кстати, ты действительно говорил что-то такое». «Я и забыл. Ну и что ты думаешь?» «Про Умбера можно забыть, но этот ублюдок Райос тебя подначивал явно нарочно. Скорее всего, он учёл, что Тиза и Ронья расскажут тебе про Френику и собирался назначить тебе максимальное наказание, если бы ты зашёл слишком далеко, когда припирался с Умбером и проявил неуважение. Да, хитрость этого дворянчика нельзя недооценивать». То есть это значит, Райос никак не реагировал на действия Умбера, потому что знал, что я приду протестовать. Какой ужас. Юджио застыл посреди коридора и прикусил губу. «Это ведь всё из-за того, что я унизил Умбера в том поединке, и ты всегда говорил, что если реагировать на их подначки, ничего хорошего из этого не выйдет». «Не слишком вини себя». Утешающим тоном, редким для него, произнес Кирита, положив руку на правое плечо Юджо. «Все равно первый официальный турнир уже совсем скоро. У нас нет выбора, мы должны победить этих двоих, если хотим стать представителями Академии. Так что рано или поздно они бы все равно нас возненавидели». Но судя по тому, как они сейчас ржали, пока что они вполне довольны. Но на всякий случай, если Умбер продолжит измываться над Фрэнникой, нам стоит заранее приготовить заявление, чтобы учителя хотя бы начали расследование как можно быстрее». «Да, ты прав. Только если так, проку выйдет больше, если мы на них будем лаять, как собачки». С этими словами Юджио благодарно похлопал Кирита по руке. И напряжение из его плеч наконец-то ушло. И Умбер, и Райос были сильны в обращении с мечом и имели хорошие оценки по другим предметам. Они каждый месяц получали от своих семей уйму золотых монет на карманные расходы. Они могли покупать сколько хотели одежды и других вещей. И если им надоедала пища, которую подают в общежитии, они могли хоть каждый день ужинать в ресторанах. В этом отношении Юджио и Кирита, которые тянули кое-как на деньгах, заработанных во время службы в Страже Закарии, оставалось им только завидовать. Почему же они считают Юджио врагом, насмехаются над ним при каждом удобном случае, пытаются заставить его склониться перед ними? Соответственно, что они хотят от этого получить? Юджио понимал, что мир наполнен отнюдь не только «Добрыми людьми, что есть и злые, но, тем не менее, пусть они дворяне, а он простолюдин, но все они люди, рожденные в одном и том же мире». Так учит церковь Аксиомы. Она учит, что мир людей, созданный богиней Стейсией, — это добро, а страна тьмы, созданная богом-вектором, — зло. А раз так, то каким бы ни был человек, по натуре он должен быть добрым. Да, Райос и Умбер в том числе». Если бы они скрестили мечи не в случайном поединке, но на арене официального турнира и показали друг другу все, на что способны, наверняка многое между ними прояснилось бы. Наверняка. Размышляя об этом и других подобных вещах, Юджу открыл дверь в свою комнату и вошел. А потом, пока его партнер не сбежал куда-нибудь, громко заявил. «Эй, Кирита, экзамен по священным искусствам мы сдали, так что с завтрашнего дня тебе придется составить мне компанию в долгих тренировках». «О, да ты, я вижу, загорелся!» «А я ведь должен стать сильнее, намного сильнее. Надо объяснить Райосу и Умберу, что меч не настолько любезен, чтобы дать им победить безо всяких тренировок». Услышав эти слова, Кирита с ухмылкой кивнул. «Отлично! Не желаешь ли, чтобы я показал тебе, насколько горячими могут быть тренировки, элитный ученик Юджил Дано?» «На это и рассчитываю. Ладно, за ужином увидимся». Они оба легонько подняли руки и разошлись по своим спальням, чтобы переодеться, но Кирита уже в дверях остановился и, развернувшись, серьезно произнес. «Юджил, чтобы эти типы не говорили тебе, когда меня нет рядом, будь осторожен и не заводись так, как только что». «П-понимаю. Stay cool, да?» Услышав это выражение, означающее на священном языке «сохранять самообладание», а заодно являющееся прощальной фразой, Кирита, явно смутившись, невесело улыбнулся и вернул эти же слова.